Глава 322. Химический геноцид. Информация. Прощание. Старшие. с сегодняшнего дня я начну растить милого питомца. С плаванием у меня проблемы, но я буду усердно учиться, так что положитесь на меня. Учитель социологии умер вместе со своими питомцами. Кракен, Левиафан, Бегемот, Гаруда, Харибда, Ганеша, Гидра... «Феникс, я волновался, что они доставят мне проблем, но капитан Фэнтези быстро разобрался. Что касается учителя плавания...» «Тебе не следует этого делать. У меня есть мужчина, которого я люблю. Ты ученик, а я учитель, но мое тело меня не слушается». «Информация. Предупреждение, младший. Я никогда не прощу тебя, если хотя бы притронешься к ней. Это рыба меня не интересует, старший беглец». Как только учитель плавания учуяла в воде мои феромоны, она не смогла сдержать свои инстинкты, приплыв прямо ко мне в руки. В итоге она была успешно помещена в демоническое хранилище. Дальше нужно навестить королевство наемников. Дурман-герой, там тоже находится артефакт хаоса? Да. Не знаю, что это, но это должно быть что-то связанное с женой старшего беглеца, как золотой трезубец. Тень А, скрывающаяся в моей тени, рассказала больше. Королева мудрости Мальфариас ненавидела первого героя, поэтому выставила все его вещи на аукцион. Для тех, кто не может владеть силой хаоса, артефакты хаоса бесполезны, так что они все еще могут быть на аукционе. Большинство аукционных домов сосредоточены в королевстве наемников в центре торговли на восточном континенте. Королевство наемников. Как следует из названия, это особая страна, основанная наемниками. Возможно, даже встречусь с королем наемников. Король наемников – универсальный компаньон, компенсирующий недостатки короля меча Алекса. Кемпинг, командование, сила, сопровождение, поиск, мудрость, бдительность, кулинария, охота. Он был хорош во всем, кроме магии. В основном он работает на Восточном континенте, но он также отправляется в экспедиции и на другие континенты, если вы достаточно ему заплатите. Однако, с давних времен король наемников был слишком осторожным и придавал большое значение безопасности, хоть это и мудро, но это не соответствовало качествам героя, которые хотели бы видеть члены преподавательского состава, поэтому его забраковали как претендента». Спасибо, что рассказала мне о его скучном прошлом «Тень А». Как она и сказала, король наемников был очень осторожен. Он очень силен, но этот аспект вообще не раскрывается в обычных квестах, поэтому зачастую им пренебрегали в приключениях. На Восточном континенте было много других компаньонов, помимо короля наемников. Король рыцарей, король убийц, король разбойников, король пиратов, король воров – «Король торговцев», «Королева морских драконов», «Королева ветреных драконов», «Королева золотых драконов», «Король дворфов». Ну, если поискать, можно и больше найти. Тем не менее, «Король наемников» запомнился мне тем, что он оставался со мной до самого конца первого прохождения. «Бабах!» – внезапно раздался сильный взрыв. Похоже, другие учителя уже узнали новость о том, что их коллеги сдают позиции – Поэтому стали действовать агрессивнее. Взрыв произошел в одном из многочисленных аукционных домов в Королевстве наемников, прямо в городе. У меня не осталось никаких сомнений. Это нужное мне место. Я спрятал крылья справедливого героя и бросился к центру суматохи. Королевство наемников – это территория, где проживает самое большое количество наемников в мире фантазии. поэтому тут постоянно возникают столкновения. Но не такие разрушительные. Никто не хочет полностью разрушить свой дом. Если кто-то выходит из-под контроля, его тут же усмиряют. Но что же происходило сейчас? Появился кто-то, кого не могут остановить. «Волнение, младший. Эта уникальная магия определенно принадлежит ей». «Спасибо за подтверждение личности злобного преступника, старший беглец. Этого преступника, устроившего взрыв в центре города, не волнуют жертвы среди гражданского населения, и при этом он учитель. Вскоре я их увидел, как раньше это была пара, мужчина и женщина. В принципе, из увиденного ранее можно предположить, что как только старший сбежал из дома, его жены завели отношения со своими коллегами». У старшего беглеца есть более пятисот бывших жен во всей вселенной. И нет правила, запрещающего им встречаться с кем-то еще. Отрицание. Этого не может быть. Точно нет. Ни за что. Это все глупые домыслы. Не знаю, что является источником такой уверенности, но ради прекрасного союза старшего с младшим я готов сделать вид, что так и есть. Депрессия. Я верю в это. Хоть и понимаю, что слишком жаден. Не плачь, старший беглец. А, тебе не стоит рушить мечты и надежды других людей. Ха -ха, не волнуйся, все будет хорошо. Пока я укреплял союз между старшим и младшим, вокруг творился полный бардак. Многочисленные наемники, охранявшие аукционный дом, были сожжены до костей. Это та уникальная магия, о которой говорил старший беглец. Любопытно. «Прошу прощения, учителя, будет действительно грустно, если вы попробуете так просто уйти. Уничтожили все, избегайте, оставив после себя разруху». «Ученик? Канхансу? Новый владыка демонов?» Два учителя, увидев меня, прекратили беспорядочные разрушения. Рядом с ними я увидел знакомых мне людей. «Король наемников», «Король рыцарей», «Труп короля убийц», «Труп короля воров». Труп короля торговцев. У короля наемников была обожжена лишь борода. Король рыцарей выглядел в порядке, благодаря полной броне и высоким защитным навыкам, но щит, который он держал в руке, был наполовину расплавлен. За исключением этих двоих, все остальные представляли собой черные угольки, поэтому было трудно различить даже их пол, не говоря уже о внешности. «Как же я их узнал?» «Расса. Человек». Уровень. Нулевой. Специализация. Вор. Слабая. Удача. Навыки. Владение кинжалом Z. Скрытность. Z. Маскировка. Z. Скрытная атака максимально. Бесшумное передвижение ССС. Состояние. Ожоги. Смерть. Это благодаря навыкам короля воров, которые я запомнил из первого прохождения. То же самое и с королем торговцев и королем убийц. Они специализировались в других областях, а не в прямом столкновении. Поэтому при сражении с учителями быстро превратились в угольки. Я не мог не спросить, вы с ума сошли? Учитель сжигает учебные пособия? Через некоторое время явится инспекционная группа, пытающаяся поглотить образовательный центр фантазии. Они тут избавляются от компаньонов героя, которые необходимы для любви и дружбы». Праведный учитель никогда бы так не поступил. «Это мы должны говорить вам, ученик Канхансу, вы убиваете учителей!» «Не поймите неправильно, если бы мы действительно хотели убить их, король наемников и король рыцарей уже превратились бы в пепел. Учебные пособия, от которых мы избавились, это те, кто пристрастился к культу, который вы распространили». Оба учителя тут же высказали нелепые оправдания. Лишь я, как руководитель фантазии, имею право решать, от какого учебного пособия или учителя стоит избавиться. «Ты не директор!» «Да как ты смеешь?» Учителя напали на меня первыми. «Они вели со мной разговоры лишь для того, чтобы выиграть время для подготовки могущественной магии. Это стратегия, которой пользовался мой тесть». «Бабах!» Они устроили очередной взрыв, не обращая внимания на разрушения. Я подпрыгнул к учителям, игнорируя их тщетные попытки. «А? Когда я почувствовал, что наступил на что-то вроде мины, под моими ногами возник сильный жар, а затем последовала вспышка света, в результате чего меня откинуло в сторону». После этого раздался смутный голос учителя. Ха -ха. «Я преподаю инженерное дело. Я эксперт в области магической инженерии. Как тебе мои особые мины?» «Так вот, чьих рук это дело. Ну, не впечатляет. Притворяйся спокойным, пока можешь. Мины – это только начало. Я обучу тебя основам магической инженерии». Тук-тук-тук-тук. Отовсюду появились вооруженные големы, в руках у них было огнестрельное оружие, не подходящее миру фантазии. К сожалению, для него все это не имеет значения. Я щелкнул пальцами, и технологические шедевры, созданные учителем инженерного дела, превратились в дорогой металлолом. Я же сказал, не впечатляет: « Что за? Учитель инженерного дела, Перед первым апостолом учения Молона все эти технологические изыски – ничто. «Учитель инженерного дела – в сторону!» «Учитель химии – я сама разберусь с ним!» «Некомпетентный учитель инженерного дела отступил, а учительница рядом с ним без страха вышла вперед!» «Учитель химии, говорите!» «Предупреждение!» младший. С ней будь осторожен. Еще во время моих приключений она всегда вытягивала из меня все финансы на проведение своих исследований, а после победы над владыкой демонов она стала получать пособие от образовательного центра, еще дальше продвинувшись в своей специализации. Ее уникальная магия, сочетающая в себе магию и химию, действительно сильна. «Ты пытаешься похвастаться своей женой, старший беглец?» Я и сам вижу, ее магия сильна. Во всех огненных шарах, выпущенных в меня, использовалась ядерная реакция деления для увеличения огневой мощи. Откуда я знал про это? Не распространяйте радиацию. Прогресс приходит с жертвами. Учитель инженерного дела, помогите мне. Тук-тук-тук. В мою сторону было выпущено что-то вроде бочек. которые затем лопнули, словно воздушные шары, выпустив наружу всевозможные бактерии. Это было биологическое оружие, известное даже на Земле. Пустяки. Это не сработает на мне, которого можно назвать ходячим антибиотиком, выдержавшим ядовитое дыхание моего дорогого товарища Ноэбиуса. Но что за... А -а -а! что происходит... Бррр. «Король наемников и король рыцарей мучительно вскрикнули и умерли». «Что ж, не повезло им. Ха. И что за игрушка на этот раз?» «Учитель химии выстрелила в меня из чего-то вроде водомета. Ядерное и биологическое оружие она уже использовала. Я не знаю, что это за оружие на этот раз, но оно бесполезно. И игры окончены. Я сжал пространство и оказался прямо перед носом учителя химии». чтобы покарать позвоночники учителей своими справедливыми крыльями. Но в то же мгновение замер. Ха -ха -ха. Как тебе на вкус жидкий азот? Чрезвычайно низкая температура, которую невозможно реализовать с помощью обычной магии. Не впечатляет. Как ты можешь двигаться? Объясню позже. Сперва возьму плату за урок в виде позвоночника. Спасите Учитель инженерного дела, который не смог сбежать из-за того, что я схватил его за позвоночник, подвергся действию ядовитого газа и радиации. Он умер, мучительно борясь со спорами и нарывами, разраставшимися по всему его телу. А учитель химии? Она уже выработала иммунитет, так что с ней все в порядке. «Отрицание! Младший! Она не в порядке! Спина! Ее спина!» «Не волнуйся, старший беглец, ее позвоночник химически стабилен». Учитель химии спросила меня с бледным лицом. «К «Как ты нейтрализовал жидкий азот?» Ну, Я взял плату и не рассказал. Я бы хотел объяснить, но не спеши так, учитель химии. Лучше слушать урок максимального ранга вместе с коллегами, чем в одиночестве, верно? Что? А, «Спина! Моя спина!» С ней все в порядке, я проверил. Королевство наемников было заражено бактериями и радиацией. В очередной раз с последствиями придется справляться жене максимального ранга. Куда бы пойти дальше? «Эй, дурман-герой, не смотри на меня, благородные духи не пукают». Я разве что-то говорил? Я посмотрел на восток. Это было довольно близко, так что я почувствовал наверняка эта вибрация от активации магического круга пространственного перемещения». «Это не племяшка. Если так, то это дело рук, притворяющейся милой Лунувель, источник вибрации. Хм, просто так это оставлять нельзя. Я направился в королевство дворфов, где находится гнездо королевы мудрости Мальфариас». Глава 323. Гнев фантазии. Королевство и королевские семьи, охраняемые драконами, пользовались славой и почетом из поколения в поколение. В мире это абсолютная истина. Королевство Дворфов сильно изменилось после перехода на пятую учебную программу. Хотя оно неплохо справлялось и во времена четвертой учебной программы. Королевство Дворфов в пятой учебной программе, где были широко распространены сливные унитазы, поистине процветало. Все благодаря защите дракона. В четвертой учебной программе страны под защитой драконов исчезли, потому что верховный дракон забвения Ноэбиус истребил всех драконов. Но теперь из-за того, что Ноэбиус спокойно спал две тысячи лет, многие страны все еще находились под защитой драконов. Хм, защита дракона – духи гораздо полезнее. Не буду спорить. Как и сказала дух наркоманка, драконы-стражи мало что делают для людей – Однако именно из-за того, что страну защищает могущественный дракон, люди полностью поддерживают правящую верхушку. Драконы действуют только в самых крайних случаях. Во время войны угрожающие независимости страны при восстании дворян, при ужасном стихийном бедствии или угрозе жизни правителя или члену его семьи, мелкие угрозы их мало интересуют. и они вмешиваются только если армия страны сама не справляется. И уничтожают всех, кто выступает против их воли. Вот и сейчас также же. Некто, предположительно Лунувель, снова вызвала инопланетянина, используя магический круг. В результате королева мудрости Мальфариас решила, что в королевстве дворфов наступила кризисная ситуация и выступила в роли дракона-стража. Одним лишь взмахом крыльев этот серебряный дракон вызывал шторм. Однако противник тоже был непростым. «Не обращайте внимания на короля проклятия Мальфарта. Ищите принца дворфов. Осмотритесь вокруг. С его короткими ногами он не мог убежать далеко. Где спрятался этот дворф? Ищите лучшее». Всего здесь было пять пришельцев, которые называли королеву мудрости Мальфариас старым прозвищем, король проклятий Мальфард. Верхом на крылатых единорогах они парили в небе в поисках принца дворфов, не обращая внимания на атаки серебряного дракона. Ха, я не понимаю, у кого может быть обида на дворфа, который целыми днями работает в своей мастерской? Я решил спросить. а «Прошу прощения». Как беспристрастный герой максимального ранга, я всегда опрашиваю всех с помощью одного метода – с помощью позвоночника. «Привет, я проходящий мимо Герой А и хочу кое-что узнать». «Владыка Демонов!» «О, ты знаешь обо мне? Не думал, что я так известен. Это уже любопытно». «Там Владыка Демонов! Новый Владыка Демонов? Да, это он! Мы покажем тебе, на что способны выпускники!» Незваные гости, до этого занятые поисками принца дворфов, бросились ко мне, избегая атак королевы мудрости Мальфариас. Они так уверены в своих способностях? Взглянем. Информация. Раса. Космический человек. Уровень 999 плюс. Специализация. Святой боец. Бокс. Божественность. Навыки. Бокс. З-з. Синергия. Z-z. Пробивание. Zz. Спринт – ZZ. Ловкость – Z. Состояние – мотивация, усиление, боевой дух. Статус действительно впечатлял. Такова сила тех, кто окончил курс высшего образования фантазии. Тот, кого я держал за шею, был не хуже остальных четверых, но они глупые. Вам следовало задуматься о том, почему выпускник А, которого я держу за шею, молчит. Не знаю, какую жизнь они вели после выпуска из школы, но, похоже, им не попадались сильные хищники, вроде меня. Информация. Позвоночник. Я отбросил в сторону выпускника А, позаботившись о его позвоночнике. Божественная сила отличается от простого прикосновения к позвоночнику. Не обладая схожей силой, невозможно сопротивляться или восстановить сломанный позвоночник». Принцесса меча смогла исцелиться сама, потому что это были простые вывихи и переломы, а не урон от божественной силы. «Мы – фантазийные герои, лучшие герои! Сможет ли владыка демонов победить сразу четверых? Мы покажем, на что способны вместе!» Они решили сплотиться с помощью силы дружбы. По силе они достигли даже уровня учителей, но действовали все еще старомодно – «Какая эпоха сейчас? Темный век владыки демонов ФФФ ранга Педонара, который был спонсором человечества, закончился, и наступил золотой век беспристрастного владыки демонов максимального ранга Пармамона. Призвав праведный святой меч, карающий зло, я быстро разобрался с инопланетянами, пытающимися сражаться в ближнем бою. Никакого ожесточенного боя не было». «К? Что?» Три инопланетянина, бросившиеся на меня с мечами или голыми кулаками, даже не поняли, что произошло. Внезапно их тело лишилось сил, и они попадали с крылатых единорогов. Причина очень проста. Из-за удара по нерву между четвертым и пятым поясничным позвонком наступил паралич нижней части тела. Сколько бы команд мозг не посылал телу, ничего не происходило – потому что путь, по которому они передаются, отрезан». «Восхищение! Это действительно потрясающе! Вот она, настоящая сила божества!» «Вам тоже есть чем гордиться, красивая мисс Стажер!» «Смущение! Не дразните меня, вы меня даже не видели!» «Справедливое божество максимального ранга не знает лжи!» «Верно, герой-дурман не знает лжи. Когда он открывает рот, ложь выходит сама по себе». поэтому, ай, кажется, этот дух давно не подвергался каре пальцам. Сила владыки демонов незначительна, поскольку позаимствована у тестя вместе с его темной энергией, но сила героя, которую я заполучил собственными усилиями, отличается. Стопроцентная, чистая, божественная сила. Хоть у нее есть свои слабости, например, при сражении с беспозвоночными, но это лишь исключение из правил, во всех других случаях это крайне эффективная сила». О, Оставшийся инопланетянин Е, поняв, что четверо его коллег были мгновенно выведены из строя, попытался сбежать. Его специализация – святой лучник. Он укрывался за своими коллегами, как за щитом, и атаковал с задних рядов. «Ненавижу лучников», В фильмах и мультфильмах герои часто избегают града стрел или пуль, но в реальности все иначе. Например, у вас сотый уровень, но вас легко может убить стрела, выпущенная лучником третьего уровня. «Куда собрался?» – спросил я, подпрыгнув к нему. «Пощади, нас просили разобраться лишь с принцем Дворфов, мы не собирались сражаться с новым владыкой демонов и королем проклятием Альфартом». «Кто просил?» «Ланувель?» «Нет, это была незнакомая мне женщина. Она представилась как гнев фантазии. Сначала все колебались из-за ее мутной личности, но она предложила нам салониум в качестве оплаты, поэтому мы решили выполнить заказ. Это правда, я клянусь». Примечание переводчика. Салониум. Один из двух ценнейших металлов во Вселенной. «Гнев фантазии?» Слова инопланетянина Е о том, что магический круг использовала не Лунуэль, были правдой. Раз так, то кто это? «У меня даже догадок нет. Информация спешка, младший. Я выясню, кто этот заказчик, воспользовавшись связями во Вселенной, а ты посвяти себя поиску. Осталось еще четыре человека. Старший беглец прав». «Если выпускники не знают ее, очень высока вероятность, что даже я, имеющий двухсотлетний опыт в фантазийном мире, не знаком с ней. Если заказчиком является другой инопланетянин, это имеет смысл. Может быть, это агент Молонсофта. Но тогда почему она представилась гневом фантазии? Ладно, доверюсь тебе, старший беглец». «Гордость. Это не займет много времени. Я также не хочу, чтобы школа, которая сделала меня тем, кем я являюсь сейчас, исчезла. Так что посвяти себя поиском, Осталось четверо. Младший максимального ранга прекрасно это знает, поэтому не повторяй дважды. Этика, математика, кулинария, плавание, химия. Я уже хорошо поработал, но тот факт, что осталось еще четыре жены, был действительно поразительным». В его отряде было слишком много черлидерш. Ящерица с серебряной чешуей вернула себе человеческую форму, приблизившись ко мне, и радостно закричала. «Великий герой! Привет, Мальфари! Большое спасибо за помощь! Я думала, что могу вновь потерять принца из-за нападения этих злодеев. У меня чуть сердце из груди не выскочило от волнения». Словно в доказательство того, что это не было преувеличением, ее грудь, обернутая тонкой серебряной тканью, покачивалась вверх и вниз. Из вежливости я поинтересовался. «У тебя все хорошо?» «Благодаря великому герою я счастливо живу». «Это хорошо. Я бы хотел поговорить больше, но сейчас я занят. Если тебе понадобится помощь, просто свяжись со мной». «О, да». Я уже собирался уходить, как вдруг остановился. «Мальфари, а? Встреться с вампирами западного континента, чтобы они передали тебе Моланфон». «Моланфон? Что это? Узнаешь, когда увидишь». «Раз это просьба великого героя, я буду безоговорочно следовать ей. Похоже, вы задумались о способе связи, поэтому я как можно скорее обращусь к великому мудрецу Шекспиру западного континента, чтобы он вручил мне Моланфон. Ты действительно королева мудрости». Кажется, не зря ее так прозвали. Я кинул лишь пару слов, но она все поняла. С широкой улыбкой она сказала, помахав рукой на прощание: «Пока я, дракон-страж жива, в королевстве дворфов всегда будут стучать по наковальне в вашу честь, великий владыка демонов». Хоть я и задержался на восточном континенте, из-за незначительного вмешательства выпускников армия старшего беглеца тоже не бездействовала. На всех пяти континентах они сражались за артефакты хаоса. Бах! Звяк! Бам! Множество солдат было убито учителями. Некоторые учителя погибали, но ряды армии старшего беглеца редели гораздо быстрее. Потому что это измерение фантазии. Ничего не поделать, ведь это вылазка с ограниченным запасом ресурсов. «Недовольство! Младший! Снова твои домыслы!» «Я король галактики. Ресурсы, собранные примерно с 800 тысяч планет, воспроизводятся андроидами-солдатами на трех тысячах искусственных планет». «Мне эти знания ни к чему, беглый король». «Изумление. У тебя совсем нет уважения к успешному старшему. Не называй меня так». Я проигнорировал просьбу старшего беглеца и двинулся дальше на восток. «Потому что планета-фантазия круглая». Если полечу на восток, то попаду на западный континент, где живет знаток Шекспир. Напоминание. Впереди смертельный водоворот. Это главное препятствие, блокирующее морской путь между западным и восточным континентами. Спасибо, я вижу, мисс Стажер. Посреди бесконечных вод между восточным и западным континентами находится водоворот, который вращается, словно барабан стиральной машины. «Дурман-герой, давай спустимся туда. Я там был уже». «Водоворот ведет в подводную деревню под названием Кладбище Кораблей, где живет сильнейший страж планеты. Чтобы выбраться из этого водоворота, вам нужна помощь этого существа. Хотя сейчас я смогу и сам выбраться. Тогда давай заглянем. Мне некогда». Президент вселенной прошептал, чтобы я отправился прямиком на западный континент, но было грустно проходить вот так мимо. Поэтому... Пуп! Уэээ. Сброшу милую бомбу перед уходом. Глава 324. Фейкер Ли. Информация. Беспокойство. Стоило ли делать это? Не волнуйтесь, мисс Стажер. «Этот страж блокирует торговлю между восточным и западным континентами. Без этого водоворота мое первое прохождение было бы короче на два года. К тому же он идиот». Корабль героя попал в водоворот, когда плыл с западного континента к восточному. Раз он позволил нам уйти, то мог бы выкинуть в сторону восточного континента, но он вернул нас на прежнее место. Если это препятствие исчезнет, Это пойдет на пользу приключениям героя. О, прибыли! Это произошло так быстро, потому что мы пересекли бесконечные воды, не отвлекаясь на водоворот. Западный континент фантазии. В прошлом это был холодный континент, куда изобилие люциферов в небе не мог пробиться луч света, но теперь он процветал не хуже центрального континента. Мне даже устроили прием. «Добро пожаловать в Империю Вечной Ночи! Я дочь Ее Величества Императрицы и Великого Мудреца Шекспира!» «Принцесса Тьмы!» «О, я хоть и принцесса, но принцесса Тьмы!» «О, пожалуйста, называйте меня так, как вам нравится, владыка демонов!» Вежливо ответила принцесса Тьмы, стоящая на палубе летучего корабля, который был построен по принципу аргаты, которым владеет внук директора, герой Рихель. Я приземлился к ней на палубу. Я хоть и спешу, но все же не дикарь, игнорирующий тёплое приветствие. К тому же в воздухе появилась голограмма. «Владыка демонов и надежды, мы уже собрали для вас артефакты хаоса. Появившиеся здесь учителя пытались отвлечь внимание, нападая на местных жителей и провоцируя меня, но у них ничего не вышло, и они скрылись где-то. Не учителя, а разбойники какие-то». Хоть я и не спрашивал, знаток Шекспир сообщил мне ту информацию, в которой я нуждался. На голограмме также показалось лицо лучшей красавицы западного континента, которая прикусила мочку уха мужа, подойдя к нему сзади. Хм, собранные артефакты были собраны на летучем корабле. Как только учителя приблизятся, мы выстрелим в них из ночного солнца, но они до сих пор не клюнули на эту приманку». «Оказывается, они неполные идиоты. Кроме того, мы закончили подготовку к серийному производству заказанного вами «Моланфона». «Отличная работа». «Ничего особенного. Дорогая, мы говорим о важных вещах». «Мой дорогой Шекспир, мое тело и разум изголодались по тебе. Ты работаешь весь день, пора и отдохнуть, <свят> владыка демонов. Если будут изменения, я свяжусь с вами снова». «Пип! Голограмма исчезла». Судя по спокойному выражению лица принцессы тьмы, она свыклась с такой страстью ее родителей. «Прошу прощения за них. Моя мама особенно проблематична. Я думала, что со временем станет лучше, но постепенно осознание того, что она правитель империи, улетучилось. Хорошо хоть отец справляется. Несмотря на ленивое правление матери, благодаря отцу империя наслаждается спокойной жизнью на протяжении двух тысяч лет без каких-либо проблем». но моя мать не подает ни малейших признаков исправления своего поведения, увы». «Нет. У нее было очень много жалоб. Я бы посоветовал ей выйти замуж, чтобы она не завидовала. Но принцесса тьмы – компаньон героя. Примерно через 300 дней мир будет фиксированным, а если она выйдет замуж, ее шансы на участие в приключении героя значительно уменьшатся». Ведь головокружительные приключения предназначены для холостяков и девственниц. Женатые мужчины и замужние женщины, у которых есть семья, не будут рисковать жизнью ради приключений. А если есть дети, то ситуация еще хуже. Кстати, этот летучий корабль огромен. Это словно парящие авианосцы, сцепленные друг с другом, как вагоны поезда. Вам нравится? Очень Напоминает позвоночник. «Дизайн разработан великим мудрецом Шекспиром специально для владыки демонов. Корабль разработан по образу меча владыки демонов, который выглядит как позвоночник и приводится в действие полностью автоматической системой, не требующей ручного пилотирования. Он оснащен огневой мощью, способной потопить любой континент за пару секунд, но это требует больших ресурсов, что затрудняет длительные сражения». «Это круто. Вернувшись, можно пополнить весь израсходованный арсенал, так что невозможность длительных сражений не имеет значения. Я рада, что вам нравится. А название есть? Молонфорс». «А, Force Это смесь древних языков. Проще говоря, это мощь Молона. Идеальное название». «Внутри Молонфорса расположены фабрики по производству андроидов и истребителей. В настоящее время они неактивны, потому что нет необходимых материалов, но они также функционируют автоматически, а вся команда корабля состоит из андроидов. Вложение стоили того. Один раз удачно свел мужчину с женщиной, и теперь смакую результат. Молонфорс». «Нужно будет испытать его огневую мощь позже, но раз над этим поработал Шекспир, я в ней не сомневаюсь». «Недумение. Призрачный король Шекспир, которого я знал, был вампиром, имеющим дело лишь с трупами и призраками. Старший беглец, отставший от трендов. Это пятая учебная программа». Младший максимального ранга подчистил все дерьмо, оставленное старшим ФФФ ранга в другой учебной программе. Молан Форс. Это очень крутое название, от которого я никогда не устану. Нервозность. Ошибки моей юности исчезли вместе с моим личным делом. Теперь осталось лишь заполучить бывших жен, которых можно назвать свидетелями тех времен. «Если окажешь младшему полную поддержку, так оно и будет». «Следуя указаниям Принцессы Тьмы, я просмотрел артефакты Хаоса, хранящиеся в боевой рубке Моланфорса. Но это мне ничего не сказала. Только старший знает, есть ли там вещи его жен». «Вывод. Есть одна вещь. Красные туфли на необычно высоком каблуке». «Я заказал их специально для той жены, которая ненавидела свою детскую фигуру». «Что?» «Похоже, старший беглец довольствуется не только любой расой и национальностью. Не устаю поражаться. Нужно забрать эти туфли на центральный континент. Возможно, получится отследить того учителя с детским телосложением». «Депрессия. Младший. Этого не случится». «Как думаешь, почему эти туфли, которые делают тебя выше, были выброшены?» «Похоже, у старшего было достаточно причин сбежать из дома. Принцесса Тьмы вручила мне новый молонфон и сказала, «Это молонфон 2, который получат призванные герои. Достаточно включить его, и на экране отобразится руководство пользователя. Как мило! Молонфон 2G для владыки демонов все еще находится в производстве». «Когда он будет завершен, мы свяжемся с вами». «Хорошо». «На этом мои дела на западном континенте завершены. Я убрал все артефакты хаоса, включая туфли, в демоническое хранилище. Осталось найти артефакты, которые пропустил Шекспир. Сложив крылья справедливого героя, я спрыгнул с перил Моланфорса. Но это было не просто падение». «Сжимая пространство, я понемногу менял направление падения. Я и сам не знал места назначения, я просто следую подсказкам президента Вселенной». «Недоумение. Младший, независимо от того, сколько внимания уделяет тебе Вселенная, не слишком ли ты уверен в своей удаче?» «Я уверен в каждом сделанном шаге». «Хлоп!» После моего падения должен был образоваться кратер, словно от метеорита, но я провалился куда-то под землю. Это означает, что под слоем земли находится пустота. Хотя окружающая среда и ландшафт западного континента радикально изменились из-за работы справедливого сводника максимального ранга, структура земли не изменилась. Я хорошо знаю это место. Пещера испытаний. Я был здесь 200 лет назад. Тайное место, которое не может быть обнаружено теми, у кого нет специализации героя. Такое же, как и пещера тренировок, спрятанная на северном континенте фантазии. Поскольку это место привязано к системе, даже знаток Шекспир не в силах его обнаружить. И даже если бы обнаружил, не смог бы проникнуть внутрь. Но я герой. Обычным входом я не воспользовался, но все равно попал внутрь. «Удивление. Так вот где скрывались старшие коллеги. Неудивительно, мисс Стажер. Они избежали космической бомбардировки Шекспира только потому, что скрылись здесь. Лучшего места не найти. Пещера испытаний. Конечно, учителя они герои. Тем не менее, они могут войти на правах управляющих, не так ли?» Ученик Конхансу, как же жаль! Многие были бы счастливы, если бы вы использовали свое суждение во благо школы. Учитель садоводства, я знаю, что вы сожалеете, но на этот раз вам придется сдаться. Он был ужасным учеником с самого начала. Учитель географии, будьте осторожны, не волнуйтесь, здесь мы в полной безопасности, в отличие от него. Опять, это была пара мужчины и женщины. Учитель садоводства, женщина. и учителя географии, мужчина. И взгляд, с которым они смотрели друг на друга, был необычным. Отрицание – это нормальный взгляд, с которым коллеги смотрят друг на друга, прекращая с этими глупыми предположениями. Я оставил в покое старшего, который не мог признать реальность, и нахмурился, глядя на окружающее пространство. Я даже пробовал сжимать пространство, но это не помогало». «Казалось, учитель географии был прямо передо мной, но я все равно не мог дотянуться до него». «Ничего не выйдет. Я учитель географии, который организует приключения для учеников. Я могу легко предсказать, куда ты двинешься». «Предсказание моих передвижений? Интересно». «Я предполагал, что ты доберешься сюда. Хотя проникновение через потолок было довольно внезапным, это ничего не изменит. Это место полно ловушек». который доставит тебе много проблем? Ну, вряд ли много. С распростертыми объятиями я приветствовал все ловушки, которых я изо всех сил пытался избегать в первом прохождении. Ядовитые стрелы, железные шары, крюки, мины, шипы, огнеметы. Они не могли даже поцарапать мое нынешнее тело, но все же в этой пещере мой уровень упал. Что напрягало? Я снова попытался приблизиться к учителю географии, сжав пространство. «Информация. Пространство. 8-3 грамм. Но мне не удалось достать его. В отличие от других учителей, с которыми я мог справиться таким образом, он был божественным апостолом, позаимствовавшим силу у Бога, как и куратор Бейкери. Если бы у меня была полноценная сила владыки демонов, проблем бы не было». Но в этом случае обе наши силы нейтрализовали друг друга. Сдавайся. Как ты уже догадался, я божественный апостол, а не просто учитель географии. Тебе не выбраться отсюда. Теперь ты поплатишься за свое высокомерие. Вздор. А, болтать может каждый. Вздор. Говорю же. Я закинул на плечо праведный святой меч, поразивший учителя географии. Хватаясь за спину, он воскликнул. как это возможно разве это неестественно сила даровавшая учителю географии грыжу межпозвоночного диска не заимствована у других богов информация позвоночник это моя сила ты не знал откуда я мог это знать Учеников франга бог я слышал лишь что ты апостол какого-то бога с больной спиной следующий будет учитель садоводства это все фейкерли его ложный доклад. Похоже, члены преподавательского состава до этого момента не знали о моей силе из-за куратора Бейкери. Неудивительно, что они слетели сюда, как мотыльки на свет. В любом случае, на колени. Все позвоночники согнутся передо мной. Глава 325. Пищевая цепь. «Я хотела помочь учителю географии, но мне не хватило времени». «Учительница садоводства была эльфийкой. На ней была одежда, сплетенная из зеленых листьев, но она была больше похожа на девушку, пришедшую в ночной клуб, нежели на садовника. Недовольство. Младший. Разве одного взгляда недостаточно, чтобы посчитать ее благородным лесным эльфом? Как ты можешь, глядя на нее, думать о том, что она будет тусоваться с какими-то неприятными парнями всю ночь?» «Странно слышать это от старшего беглеца, который и является прекрасным образцом такого неприятного парня. Носить в лесу одежду, обнажающую икры, бедра и предплечья – это безумие. Вся кожа будет расцарапана травой и ветками, да и насекомые будут не прочь вкусить плоти». «Дискомфорт. Я заботился о ней, когда она царапала кожу или подвергалась укусам насекомых. Разве этого недостаточно?» Мировоззрение и философия старшего беглеца не перестают поражать меня. Я направился к учителю садоводства, но подойти к ней так и не смог. Шух-шух-шух! Корни деревьев вырвались из земли и устремились ко мне, словно щупальца, что и следовало ожидать от учителя садоводства. Но я проигнорировал эти корни и сократил расстояние, сжав пространство. Однако корни деревьев закрывали мне обзор и мешали перемещению, заполнив собой все свободное пространство. Учитель садоводства сказала, «Я отвечаю за садоводство. Я не могу в полной мере обучить садоводству учеников, которые не могут оставаться на одном месте долгое время из-за своих приключений, но я помогаю находить нужные им травы». Благодаря учителю географии у меня было достаточно времени, чтобы растения успели прорасти. Это раздражает. Природный цикл не остановить. Пока вы жестоко уничтожаете мать-природу, семена, которые я посеяла, прорастают и становятся ее частью. У растений нет позвоночников. Удивительно, что ученик Кан Хансу – божество, а не апостол, но для меня это не так уж и важно. К чему эти разговоры? Это привычка. «Пока я заботилась о цветах и деревьях, я часто общалась с лесом». «Правда? Я тоже общаюсь с духами с помощью своего тела. Я позвал короля духов огня. Пора работать». Король духов огня, получивший приказ жестом подбородка, отдал команду низшим духам. «Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп». Трое верховных духов, которыми командовал король, отдали приказ десятке высших, а те, в свою очередь, сотни средних, а те – тысячи. В итоге собрались миллионы духов огня и устроили настоящий лесной пожар. «Деревья, трава, цветы! Как вы можете вытворять нечто столь ужасное?» Чтобы одолеть зло, приходится идти на жертвы. «Раз так!» Учитель садоводства, взбешенное превращением растений в пепел, посеяло новые семена. Это были цветы. Пурпурные цветы, которые я видел впервые. И стоило духом огня учуять аромат цветка, они тут же позакрывали носы руками и бросились прочь. Буа! Эй, у в дух! Тебя сейчас тошнит мне на голову! Хм, дурман-герой, это вонь ужасна! Если бы я не нейтрализовала ее твоим запахом, я бы бросилась прочь, как дети. И не только первый дух так поступила. Земля, огонь, ветер, вода, душа... Пять королей духов прижались носами к паху и подмышкам, как будто я был противогазом. Пожар быстро погас, поскольку духи сбежали от вонючих пурпурных цветов. Учитель садоводства фыркнула. «Пепел станет удобрением для следующего поколения. Ужасное зверство ученика Канхансу – ничто перед матерью природой. Что это за цветок такой? Он называется «Меня интересует лишь эффект». Этот цветок испускает запах, который не нравится духам. Во всей вселенной он растет лишь на этой планете. Этот редкий цветок был на грани исчезновения, потому что эльфы, подначиваемые духами, посчитали его вредным ядовитым растением. Раз духи с ним не могут справиться, как насчет этого? Я раскрыл крылья справедливого героя. На кончиках костей, которые тверже святого меча, полно шипов, карающих зло. И ими можно выстреливать. Шук-шук-шук. Это правосудие справедливого героя, способное в одно мгновение убить даже драконов, притворяющихся людьми. Что это? Раздался удивленный голос учителя садоводства. «Все растения, которые не смогли выстоять перед справедливостью героя максимального ранга, не боявшегося идти на жертвы, погибли». «Это справедливость». О, «Боже мой, какой ужасный яд!» «Это не яд. Это справедливость. Это настолько ужасный яд, что дерево мгновенно погибает, даже если шип слегка коснулся коры». «Такова справедливость». «Ученик Канхансу, у вас действительно нет совести». «Погибло столько прекрасных цветов и деревьев, а вы называете это правосудием!» недовольно выкрикнула учитель садоводства, не признававшая силу справедливости. «Это не моя вина. Сжав пространство, я мгновенно переместился в том направлении, откуда раздавался крик учителя садоводства. Больше не было растений, которые могли бы мне помешать». потому что зловещие растения не могут расти в этом месте, где повсюду были воткнуты шипы с моих крыльев». Дух наркоманка, которая избавилась от тошноты, сказала, «Дурман-герой, здесь не прорастет ни одно растение, потому что вся земля была заражена». Чтобы одолеть злобных членов преподавательского состава, приходится идти на жертвы. К тому же учитель садоводства сама сказала, что природный цикл не остановить – «Это займет очень много времени. Может, мне стоит закинуть тебя в сад вонючих пурпурных цветов? А я просто хотела сказать, что восхищаюсь справедливостью дурман-героя». Состояние учителя садоводства, которое читало мне нотации, было ужасным. Все тело было покрыто шрамами. В частности, ее икры, бедра, предплечья и лицо, не прикрытые одеждой, были покрыты множеством мелких и больших царапин. «Ты споткнулась?» Она упала в колючий куст, с помощью которого пыталась отгородиться от меня. а а О, это растение я знаю. Я часто видел его в подземельях. Если в ближайшее время не нейтрализовать яд, у тебя останутся черные шрамы, независимо от уровня и навыков. Подождите!» Я закинул учителя садоводства, который, казалось, пыталась что-то мне сказать в демоническое хранилище». Полагаю, она пыталась попросить меня принять меры, чтобы избежать черных шрамов. Однако справедливый герой максимального ранга не вступает в переговоры со злодеями. Смущение. Младший, не оставляй шрамов на ее теле. Ха -ха, а ты шутник. Бесплатное исцеление нечестивой женщины. Сам потом этим займешься. Можешь отрезать часть ее пухлых ягодиц, чтобы избавиться от шрамов на них». «Спешка. Никакого вырезания плоти. Прошу, помоги ей сейчас же. Для тебя она, может, и злой учитель, но для меня она одна из моих любимых жен». «Жалкий старший». Я огляделся. «Если получишь порез от этих колючек, то пигментация кожи нарушится, в результате чего появится черный шрам. Он не исчезнет, даже если срезать часть кожи со шрамом и воспользоваться исцеляющей магией». Это происходит из-за того, что поврежденная кожа считается нормальной. Этот эффект используют для клеймения преступников, совершивших особо тяжкие преступления, сравнимые с государственной изменой. На их лбу высекается надпись «Лишён прав человека». Есть два метода лечения. Пересадка кожи или... Нужно вызвать естественное выведение пигментов по принципу астматического давления. Я схватился за стебель колючей лозы голыми руками и выжил его, как мокрое полотенце. Зелёный сок растения смешался с моей красной кровью, пролившись на землю. Я смешал получившуюся смесь с песком, чтобы она стала густой, словно паста. Вопрос. Что ты пытаешься сделать? Простое народное средство. Профессиональный травник использовал бы смесь особых трав, но сейчас я такой роскошью не располагаю. так что я прибегнул к упрощенному методу. Вытащив учителя садоводства из хранилища, я нанес только что приготовленное средство на все ее тело. А, а а а Она закричала от боли, но из-за сломанного позвоночника даже не могла сопротивляться. «Будет очень больно». Я нанес песочную смесь на раны и начал растирать. В итоге токсины из ран смешались с соком в смеси. После этого я попросил духов воды очистить рану от песка. На этом все. Я не владею магией исцеления, но тело учителя садоводства само быстро восстановилось благодаря высоким навыкам, кроме позвоночника. С оказанием первой помощи я закончил. Шрамов не будет. Будь благодарна своему бывшему мужу. Что? «Ученик Канхансу, откуда вы знаете? Это народное средство». О нем забыли, потому что для избавления от шрама нужно было пройти через кошмарную, невыносимую боль, и люди предпочитали жить со шрамом. Глупый вопрос. Из-за компаньонов у меня не было денег, но я хотел как-то стереть черные буквы со своего лба, так что пришлось этому научиться. «Простите, а? Чего это вы вдруг? Простите, не поймите меня неправильно. Я говорю это не для того, чтобы вы меня освободили. Простите, мне так жаль». «Похоже, твоя боль тоже была невыносимой». Я закинул раскаявшегося учителя садоводства обратно в хранилище. «Вопрос. Что произошло? Черные буквы? Я единственная, кто не понимает?» «Ничего страшного, мисс Стажер. Это глупая история. В первом прохождении меня обвинили в убийстве, и я предстал перед судом в одном из королевств. Компаньоны, одолевшие пришедших для ареста охранников, сбежали». «Но мне нечего было бояться, потому что я ничего противозаконного не совершал. Но что же вышло? Все оказалось гораздо серьезнее, чем я думал. Пока я спал в трактире, вымутавшись после тренировок, компаньоны героя убили членов королевской семьи, чтобы защитить какую-то бедную девушку. В итоге козлом отпущения стал герой. Меня не было на месте убийства». но раз компаньоны героя не взяли на себя ответственность, за них это должен был сделать герой. Я не сбежал. Меня не казнили, меня не пытали. Родители, потерявшие своих детей из-за моих коллег, разразились негодованием. Но если герой умрет, владыка демонов Пэдонар разрушит мир, так что они не могли покарать меня. Почти. Вместо этого они меня заклеймили. «Уныние. Почему вы не сбежали?» Это ведь даже не было виной ученика Конхансу? Потому что, если я сбегу, вместо меня накажут кого-то другого, мисс Стажер. Соучастие. Преступниками будут объявлены все, кто помогал компаньонам свирепого героя до самого момента совершения преступления. Все помощники будут казнены, родители, родившие этих грешников, подвергнутся пыткам, а братья и сестры будут подлежать пожизненному надзору. Зная это, мог ли я сбежать со смехом, как мои компаньоны, приговаривая «Ха-ха, подлая королевская семья была наказана?» «Да, это было несправедливо, но я принял на себя удар». «Недоумение. Младший, твой образ мышления не подходит образу героя. Ни один герой мира фантазии не рассуждает и не поступает, как ты». «И как же мне следовало поступить?» «Рассуждение. Нужно было дать отпор». «Не стоит принимать на себя чужую вину. Нужно было устроить переворот в прогнившей стране и основать новую династию». ха мне это знакомо, потому что я сменил императора священной империи, но это мало что изменит, поэтому даже простой побег будет лучше. Королевская семья карает людей, которые им не нравятся. Герои избавляются от королевской семьи, которая им не нравится». Нет никакой разницы между королевской семьей и героями. Сильные питаются слабыми. Не должен ли кто-то разорвать эту пищевую цепь? Но что делать, если ты не можешь ее разорвать? Тогда нужно отвергнуть роль некомпетентного героя и стать богом, который все изменит».